Около тысячи километров в секунду обычная средняя скорость. Но есть и исключение. По новейшим данным, туманность Большая Медведица номер 24 летит со скоростью 11700 километров в секунду. Лев номер один почти 20 тысяч километров. М да, такая скорость мне нравится. Но не смейтесь, любезный Винклер,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 Елена роняет на землю несколько сорванных роз и не замечает этого.